Литрес Чтец представляет Елизавета Саболянская. Истинная для генерала Пролог Генерал Вейдж наблюдал за штурмом крепости с холма неподалеку Надо сказать, осада ему давно наскучила, и он был рад активным действиям. Месяц назад король прислал бумагу с приказом захватить пограничную крепость Лаис, отправить в цепях всех мужчин рода в столицу, а женщин в монастырь весьма строгого устава. Земли и сам замок отходили в качестве награды самому Вейжу. Вообще эти земли были частью репарации в последней войне, но некоторые дворяне отказались подчиняться приказам о перемирии. Заперлись в крепостях, не желали отдавать свои земли. Лаисы вообще отказались подчиняться, что прежнему своему королю, что нынешнему. Вот и прислал победитель генерала усмирять непокорных. Месяц под стенами окончательно вывел из себя солдат, рвущихся домой к женам и детям. Да и офицерам надоели грязь и хляб ранней весны. Невольно продолжив плечами движение отряда, генерал поморщился. Его ранили тяжелой стрелой в плечо, пробив солидный наплечник. Ранение оказалось поверхностным, острие лишь вспороло кожу и мышцы. Но паникующий оруженосец грубо сорвал наплечник, разломав стрелу прямо в ране, и потому даже очищенная и зашитая полковым лекарем она не спешила заживать, причиняя боль. Наконец ворота пали под натиском тарана, и волна солдат устремилась внутрь, остервенела, рубя всех, кто попадался на их пути. Вот теперь генерал неспешно поехал ближе, чтобы принять капитуляцию. К его удивлению, из ворот полетела солома. «Что случилось?» — спросил он, кивнув одному из ветеранов, стоящих поблизости. Воин галопом подобрался к воротам. Заглянул, въехал. Его не было минут десять. Потом он выбрался назад с изумленным лицом и доложил. «Солома, господин генерал?» «Что солома?» «За воротами были расставлены соломенные чучела. Много. Все люди собрались в часовне. Их там мало совсем. Стояли безоружные на коленях. В первых рядах старики». Наши ворвались? Ну, пару голов точно снесли. Остальные уцелели. А где хозяева замка? Лаисы? На кладбище, вздохнул воин. Нашим могилы показали. Говорят, в первый день осады всех ядром накрыло. Кто же тогда держал замок? Дочка, господин генерал. Э, жени. «Где она?» — рыкнул Вейш, понимая, что гнев вот-вот застит ему глаза. «На башне!» — Вейн ткнул рукой куда-то вверх. Или он увидел хрупкую фигурку в развивающемся плаще, стоящую между зубцами. Он чуть не застонал. «Ох уж эти женские истерики! Наверняка кинется вниз, как только ее попытаются оттуда увезти!» «Может, лучше приказать лучнику снять ее, чтобы не мучилась потом пару дней после падения на заросший травой двор?» Тряхнув головой, Вейш поморщился, рано снова дала о себе знать, и зло сказал. «Отправь за ней кого-нибудь, пусть приведут ко мне». Потом спешился и двинулся осматривать свои новые владения.